Глава 22 вторая Начавшийся ливень, зарядивший на два дня, свел на нет поиски сбежавшего преступника. Дмитрий сам возглавил группу поиска. Они уверенно шли по следам, в чем им помогала весловухая псина по кличке Пулка. Но потом ударил такой проливной дождь, что даже отличный собачий нюх не смог обнаружить смытые следы. После ливня зарядил мелкий моросящий дождь, убив последней надежды обнаружить беглеца хотя бы визуально. Сбежавшим оказался самый дерзкий из четверки задержанных. Как и предполагал Дмитрий, поводом для бегства послужила причина естественной надобности. Глеб и второй охранник были уверены, что контролируют ситуацию, но она пошла совсем не по их сценарию. Едва открылась дверь, один из задержанных кинулся на Глеба железным уголком, скрученным с ящика стола. Глеб успел выстрелить, но пули никому не причинили вреда. Второй охранник промедлил, но подстрелил нападавшего и сразил второго, но в бою выяснилось, что у него в магазине оказалось всего 5 патронов. По какой-то непонятной причине он просто не посчитал нужным набить его полностью. Оставшийся в живых преступник воспользовался ситуацией, выхватил автомат из рук Глеба и застрелил второго охранника, после чего сигнул в окно и сбежал. Люди видели, как он исчез в лесу. В деревне в один день было трое похорон. Хоронили своих, как героев, и закопали врагов, оставив только холмик без креста и ограды. Происшествие так сильно впечатлило деревенских, что впервые с начала эпидемии они стали осознавать всю серьезность ситуации. Раненого, боявшегося мести напарников, определили к одной старушке, живущей рядом с ветврачом. Владимир Петрович наотрез отказался держать у себя дома врага. Парня звали Владом. Ему было всего 23, хотя выглядел, будто ему уже далеко за 30. Вначале он даже обрадовался, что его сослуживцы погибли, а главное, сбежал. Но, поняв, что за это будет, вскоре серьезно приуныл. «Хоть бы эту гниду по дороге прихлопнули!» – размечтался он. «Надо было их сразу кончать!» «Я смотрю, ты поднабрался опыта в банде!» Дмитрий даже после убийства двух деревенских не был готов расстреливать людей. «Нам будет урок, чтобы сиси не мяли, а готовились!» «А как вы приготовитесь, если их будет больше сотни? С пулеметами и гранатометами!» Дмитрий предупреждение внял, и на совете со всеми, кто пытался участвовать в жизни деревни, решили отправить военную часть своих ходоков с просьбой военной помощи в обмен на гуманитарную. Люди понимали, что дорога больше не будет услана розами и может оказаться билетом в один конец. Дмитрий засобирался идти в составе делегации, но Иваныч категорически ему отказал: "Ты здесь нужнее. Мы без тебя даже от шайки бродяг не отобьемся". Дмитрию пришлось согласиться. Двое ходоков, вооруженные охотничьим оружием, чтобы нечаянно не спровоцировать военных на подозрения в убийстве коллег, отправились в военную часть. Дмитрий посоветовал им не ходить дорогами, а воспользоваться компасом, выдерживать направление по стрелке и постараться двигаться ночью. Сам он взялся за переустройство караульной службы. Надо было обезопасить село не только со стороны дорог, но и со стороны примыкающего леса. Пришлось повесить несколько растяжек и предупредить деревенских по десять раз, чтобы они не ходили в лес в определенном месте. Затем он решил устроить вояж по всем соседним деревням, чтобы они знали, что их может подстерегать, и договориться о взаимном оповещении при появлении подозрительных людей. В качестве транспорта выбрал запряженного в собственную машину Мартка. 11 Владимира Петровича благополучно лишилась колес. Хотел взять еще кого-нибудь из своей службы и отправиться вдвоем, но неожиданно напросился Данил. Татьяна ни в какую не хотела отпускать его, но Дмитрий поддержал сына. Пока ты смотришь на него, как на ребенка, он им и будет оставаться. К тому же бык больше всех послушен ему. Пока нет никакой опасности, поэтому не надо расстраиваться, будто отпускаешь сына на войну». «Так ты сам говорил, что на дорогах разбойники», — напомнила Татьяна. «Я говорил про большие дороги». «Понимаешь разницу между обычным бандитом и бандитом с большой дороги? Чего ему искать на пролесках?» Супругу удалось убедить, но она все равно отпустила сына с тяжелым сердцем. Дмитрий вручил Данилу автомат, а сам впервые показал на людях свой карабин с оптикой. Поехавший с ними Аркадий Семёнович оценил ствол. «Тебе идет, командир. Сразу видно, что человек решает вопросы с хирургической точностью. Надеюсь, пригодится только на птичек смотреть, да поохотиться на кого-нибудь». Турне в качестве министра обороны села начал с Ивановки. Народ тут оказался напуганным еще прошлым мародерством и только признав соседей, кое-как пошел на контакт. В целом они согласились, что сотрудничество пойдет на пользу обеим деревням, и обещали отправить гонца на случай появления чужаков. Потом заехали в Петровку. Село было огромным, с двумя школами, железнодорожной станцией, колледжем и даже небольшим заводиком, выпускающим опоры для уличного освещения. Тут найти единого мнения не смогли. Власть поделилась на две стороны и решала вопросы внутри деревни, позабыв о внешней опасности. Их чуть не разоружили, посчитав заезжими ворами. Спасибо, что в компании оказался Аркадий Семенович, имевший тут родственников. После выяснения отношений отпустили. В следующей деревне со странным названием «Кантузлы» их встретили радушно. Народ не оказался гостеприимным и обещал сотрудничать. Дмитрий успел заметить, что оружие было только у одного человека и то старая курковая двустволка. Народ в «Кантузлах» жил так, будто ничего не произошло. Видимо, эпидемия сюда добралась гораздо позже, чем в Митяево. Потому что своими глазами видел колесный трактор, развозивший по улице сена. И наконец, четвертым населенным пунктом, закрывающим опасную сторону, откуда можно было ждать появления банды атамана ничая, стала деревня Пранчатова. До нее добрались в темноте и решили переночевать в машине, прикрыв ее брезентовым пологом, закрывающим от ветра. Дежурили по очереди. Последняя смена досталась Данилу. Отец решил пожалеть сына и позволил ему поспать с вечера. Утром они проснулись от собачьего лая. Данил спал, обняв оружие. На удачу собака пришла одна, без людей. Дмитрий толкнул сына. «Просыпайся, часовой. Ты нарушил устав гарнизонной и караульной службы. Три наряда не очереди». Сын открыл глаза и встрепенулся. «Блин, я ж крепился. Я не заметил, как это получилось». Он по-настоящему расстроился. «Так нельзя, Данил. Нас запросто могли убить. Я вроде бы все время смотрел перед собой». Сын выглядел растерянным. Не пойму, в какой момент уснул. «Ладно, не наседай на пацана», — заступился Аркадий. «Все мы пока что слабо прониклись ответственностью. Ему это будет наукой, чтобы в следующий раз не спать». «Да, я больше никогда не уснул на посту», — пообещал Данил. «Ладно, поехали устанавливать контакты». На удивление, в этом селе их приняли прохладно. Казалось, что люди, взявшие на себя управление деревней в сложный период, придерживались точки зрения, что любая власть — это благо будь то банды или военные, они не видели разницы. На тему взаимного сотрудничества руководство не ответило ничем вразумительным, из чего Дмитрий сделал вывод, что в случае появления банды Нича их сдадут сразу же и еще укажут, как лучше проехать. Что ж, это был их выбор, и им предстояло расплачиваться за его последствия. В Митяево вернулись с определенными выводами, поняв, что в случае появления серьезного врага рассчитывать придется на самих себя. «Повезет, если банда решит помародерить в соседних деревнях. Но в случае, если она нападет с наскока, шансов отбиться не было никаких». Снова зарядили осенние дожди, даря надежду, что банда не полезет в грязь. Вряд ли они выбирали большие дороги для передвижения. Атаман был смелым, оставаясь в тени. На большой дороге его могли ждать военные посты или засады таких же лихих парней, как и он. Дмитрий был уверен, что банду стоит ждать не с главных направлений». Прошло две недели. Ходаки так и не вернулись. Ни одни, ни с обозом. Начиналось запоздалое бабье лето. Просыхали дороги, желтели леса и луга. Деревенские пацаны и девчата снова выехали на улицы на Таратайка, чтобы успеть поймать последние теплые деньки. Дмитрий и председатель нервничали, понимая, что появилось самое удачное окно возможностей для мстительного врага. Целыми днями Дмитрий катался по холмам, чтобы увидеть приближающуюся банду. Это превратилось у него в ритуал, напоминающий паранойю. Он даже сильно похудел на фоне нервных переживаний. В качестве транспортного средства Дмитрий использовал велосипед, позаимствованный у пенсионеров. На деревянных ободах поездка на нем представляла небольшое удовольствие. Конструкция велосипеда с трудом переносила гребенчатые деревенские проселки. Дмитрий доложил своим бойцам, что поехал осмотреться. «Булку возьми», — предложил Николай Петрович. Пес уже стал штатным сотрудником отряда. «Не, загоню ее. Пусть с вами караулит». Дмитрий взял карабин с оптикой, сел на велосипед и поехал по холмам. Рисковал попасться в засаду или нарваться на банду лицом к лицу, но ничего умнее придумать не получалось. Времена дронов ушли безвозвратно. Он проехался по вершинам, покрываясь потом на подъеме и продуваясь сквозняками на спуске. Поднявшись на вершину второго холма Дмитрий увидел на дороге, соединяющей Митяева с Ивановкой, два обоза Приложился к оптике и разглядел в каждом по несколько людей На банду не похоже, но так просто сейчас никто по дорогам не катался Дмитрий, помогая педалями, покатился с холма в сторону деревни Он не успел Его бойцы задержали людей за сотню метров от деревни Положили их на землю и проверили содержимое телег Судя по скарбу, люди переезжали «Вы нас не за тех приняли!» Пытался объяснить мужчина, повернув голову, чтобы разговаривать. «Мы обыкновенные люди!» «Куда едете, обыкновенные люди?» Поинтересовался запыхавшийся Дмитрий. «Большое путешествие по Золотому кольцу!» «Мы беженцы!» Нехотя признался мужчина. «В каком смысле? От кого бежите?» «Вот мой брат Юрка, он вам может все рассказать!» Мужчина кивнул в сторону парня, молчавшего до этого. «Рассказывай!» Дмитрий подошел к нему. «Женщины и дети могут вернуться в телеге!» Разрешил он. «Где-то 10 дней назад в соседнее село нагрянуло войско. Прости, перебью. Где это село находится?» «Кучерово. Это не в вашем районе. Километров семьдесят отсюда. Нагрянуло войско. Мокрые, злые были. Стали селиться в дома, а хозяев в сарай выгонять. У меня там подруга жила, а я у нее в гостях был. Мы посмотрели на этот бедлам и сбежали по в мою деревню. Мы тогда не знали, кто это. Понимали, что подсуетились люди и организовались в отряд, чтобы с голоду не сдохнуть. Но потом пришли вести, что они не только дома занимают, но и похуже дела творят. Они куда-то ехали, но дождь испортил им все планы. Войско решило тормознуться в селе, но от скуки их понесло. Бухали, стали к девкам лезть. Мужики попытались заступиться, но их без разговоров пристрелили, без всякой жалости. Вот мы, несколько семей, решили уехать подальше. Часть поехала одной дорогой, а мы этой. — Ясно. Не банда ли это атамана не чая? — поинтересовался Дмитрий. — да. Удивился парень и даже испугался, приняв бойцов за соушников атамана. «Но мы ничего им не сделали, только сбежали!» «Не древь, мы не из его банды. Сколько дней в пути?» «Два. Когда уезжали, банда была там? Вроде. Говорят, они там здорово бухали, им теперь надо немного проспаться. Они обещали, как установится погода, отправиться дальше. Уже три дня печет, думаю, скоро выступят. А далеко бежали?» Дмитрий посмотрел на подкосившееся колесо. «Ну, у нас родственники живут за сто километров отсюда». «Думали, к ним». «А там уже наверняка своя банда объявилась». Сбил их с толку Дмитрий. «Не хотите ли остаться у нас? Мы вам жилье подберем и работу найдем. Нам сейчас любые лишние руки пригодятся». Юра посмотрел на своих, не желая отвечать за всех. «А зачем вам лишние рты? Сейчас никто не берет людей просто так, когда урожай уже собран». Подал голос мужчина, отвечавший первым. «Мы собрали хороший урожай, и нам нужны люди, чтобы его охранять». Я начальник здешнего войска. Если согласитесь, мы возьмем ваш штат, выдадим оружие и будете нести службу по охране деревни. Вдруг это Маннича решит заглянуть к нам на огонек. У него в банде под сотню человек. Они с собой даже 72 миллиметровые миномет таскают, и сапог. Сам видел. Автоматов и пулеметов у них без счета. Я не знаю, сколько народу и оружия должно быть у вас в деревне, чтобы остановить их. Уж лучше не сопротивляться, больше шансов выжить. Примечание. Сапог. СПГ-9. Станковый противотанковый гранатомет, называемый еще безоткатным орудием. Конец примечания. «Ясно. С таким духом только драпать. Ладно, не держим. Езжать, куда ехали. И счастливого пути». Мужчины, еще не веря, что их отпускают, поднялись, опасливо косясь на стволы автоматов. «А если нас там не примут, Возьмете? уточнил Юра. «Нет», — резко ответил Дмитрий. «Нам здесь такие не нужны». Народ расселся по телегам и тронулся в путь. Дмитрий проводил взглядом. «Значит, атаман уже рядом», — произнес Николай Петрович. «Надо готовиться». «В колхозе есть удобрения?» — поинтересовался Дмитрий. «Конечно есть, но мы ими почти не пользовались, потому что лишний агроприем, расходы... Ими опять же, а нам коров кормить», — пояснил Николай Петрович. «Так, я к председателю, а вы в оба глаза. Если что, открывайте огонь метров за 300 чтобы мы с бойцами подоспели». «Втроем против банды?» «Да уж царь Леонид гордился бы нами», — усмехнулся один из бойцов. «После этих...» — Дмитрий кивнул на пылящие удаляющиеся телеги. «Я горжусь вами без всякого повода». Так как полевых работ больше не было, основная масса работников находилась на тако, либо на никак не заканчивающемся строительстве холодильника. Дмитрий нашел Иваныча там. Председатель сразу по его виду догадался, что новости не очень. «Атомай, не чай, рядом». — выпалил Дмитрий. — Люди бегут из сел, где он остановился, чтобы переждать дождь. Много народа у него. — Да, говорят про сотню. Есть минометы, гранатометы. — Блин. Иваныч топнул ногой. — Как не вовремя. — Ты уже придумал что-нибудь? — спросил он с надеждой. — У вас селитра в колхозе есть? <кх> — Надо глянуть. Было раньше, но уже сто лет растения не прикармливали. И так хорошо росли. Был бы дождик, был бы гром. Нам не нужен граном Так ведь? — Наверное. Мне нужны будут пустые газовые баллоны, селитра и солярка. — выпалил Дмитрий. Зачем? Не понял председатель. Минировать будем дороги. Другого способа оставить войска я не вижу. Найдете? Ну да, сейчас распоряжусь. Отлично. А я поехал к Владимиру Петровичу. Попрошу его сделать нам несколько простых динамомашинок для подрыва. Дмитрий молился о том, чтобы войны Атамана пьянствовали еще пару лишних дней. Очень хотелось успеть наделать как можно больше мин. Владимир Петрович почти закончил большой ветряк и пытался поставить его, используя деревянные рычаги и веревки. «Ты чё такой?» — сразу заметил он состояние Дмитрия. «Враги рядом. У меня к вам задание. Нужны динамо-машинки для вамин. Штук десять». «К какому сроку?» «К завтрашнему вечеру». «Ты смеешься? Я не успею». Владимир замахал руками. «Я тебе сына дам в помощники и других подростков прошу помочь. Надо сделать, иначе нам конец». «Ладно, мне понадобится 10 генераторов от любых машин, 10 конденсаторов, 10 рукояток и одна нормальная трехметровая доска, чтобы собрать их на чём-то». Владимир Петрович посмотрел на ветряк, застрявший на половине пути. «Давай, майна, потихоньку!» «Что?» — не понял помощник. «Опускай, говорю, не спеша!» Помощник не справился с упражнением и на последнем этапе не удержал тяжёлое устройство. Она хлопнулась озем и хрустнула. Владимир тяжело вздохнул, но комментировать криворукость помощника не стал. «Я мигом. Сейчас обегу соседей и попрошу, чтобы несли тебе запчасти». Дмитрий вертелся весь день как ужаленный, даже не вспоминая, что ему надо бы перекусить. Татьяна поймала его по дороге. Выскочила и сунула в руки теплый сверток из полотенца. «Пирожки с луком и яйцами. Перекуси хотя бы на ходу!» — выкрикнула она вслед. Дмитрий не стал огорчать ее дурными известиями. К вечеру у Петровича лежала груда запчастей и топталась пятеро мальчишек, готовых помогать. На другом конце села, подальше от людей, один из работников смешивал селитру с соляркой, создавая взрывчатую смесь. Рядом с ним стояли газовые баллоны со свернутыми кранами, лежали тканевые мешки и ящики со старыми ржавыми гайками, болтами и другой ненужной мелочью, тоннами хранившейся в гаражах. «А что, это правда может взорваться?» поинтересовался мужчина, мешая опасное вещество в деревянном корыте. «Не может, а обязана!» Дмитрий забил вязким составом пустой аэрозольный баллончик. «Проверим вначале на кошках». При себе у него имелась восстановленная портативная динамо машинка из туристического набора. Предназначалась она для зарядки телефонов. Дмитрий переживал, что ее мощности не хватит разогреть провода толстого сечения, которое решил использовать для подрыва смеси. На всякий случай он использовал в качестве запала порох из патрона, завернутый в бумажку. Провода использовал медные, пятиметровой длины, разделенные друг от друга у самой банки деревянными перемычками. Замыкала горлышко деревянная пробка с двумя отверстиями для проводов. Дмитрий проделал смеси отверстия, вставил в него бумажку с порохом и проводами и заткнул банку пробкой. Прикопал ее в земле. Это шел на длину проводов и подсоединил их контактом. «Ложись», — приказал он мужчине, хотя тот и находился далеко от места проведения эксперимента. Между ним и местом взрыва стояли два бетонных блока, готовые принять на себя осколки. Дмитрий покрутил рукоятку динамомашинки, выдохнул и нажал на кнопку. Раздался оглушительный взрыв. В ушах засвистело. На землю посыпались комья земли. «Ничего удивился он мощности взрыва. Масса взрывчатки в баллончике едва составила грамм 300 Из проделанного опыта он пришел к выводу, что подрывник от места взрыва должен был находиться... Как минимум в 30 метров, чтобы не получить сильную контузию. Хрена себе бабахнула! Оценил силу взрыва мужчина. А таким баллоном разметает на куски целую дивизию. Было бы здорово, если удалось их завести на наши ловушки. Рассудил Дмитрий. Надо начинать набивать баллоны. В помощь позвали еще двух пенсионеров, чтобы в случае нечаянного взрыва не так горько сожалеть об их смерти. Приглашенные мужчины именно так и поняли свое участие в работе, но это их ничуть не смущало. Дмитрий держал мешки, а напарник всыпал в него взрывоопасную массу. Приходилось проталкивать ее руками в узкое горлышко. Периодически Дмитрий брал пригоршню гаек или болтов и ссыпал их внутрь баллона. Но с наружной части мешка, чтобы они укладывались между тканью мешка и корпусом баллона. Стемнело. Явился Иван Иванович и принес первую динамомашинку, используемую в настоящий момент в качестве источника питания для автомобильной лампы. При ее свете и неутомимой работе председателя собирали мощные мины до самого утра. Владимир Петрович со своими помощниками тоже не спал и к утру представил на обзор все 10 устройств, включая деревянные пробки, выточенные под горлышко газового баллона. Осталось только найти провода, сделать детонаторы из пороха, и устройства были готовы к использованию. С этим проблем не было совсем. Проводов, даже медных, имелось в деревне огромное количество. Вся самодельная проводка по двору давно оголилась и висела темнеющей медью от столба к столбу. Дмитрий не выдержал такого темпа и уснул прямо во дворе Владимира Петровича. Сквозь сон он слышал голос матери. «Может, разбудить его и домой отвезти?» «Пусть спит. Неизвестно, сколько еще тишины нам отведено». Это был голос Владимира Петровича. Дмитрию показалось, что между этим разговором и тревожным голосом Данила прошла одна секунда. На самом деле прошло два часа. «Пап, вставай, вставай давай! Там человек из Ивановки прискакал. Говорит, видели большое количество людей на лошадях. Дмитрий вскочил. Когда, где? вытаращился он на сына. Меня послали тебя разбудить. Сказали, чтобы бежал к башне. Почему к башне? Туда мина свезли, чтобы в случае нападения видеть, куда их тащить. На плече сына висел автомат. Данька, от меня не на шаг. Нарожен не лезь. Если скажу, бежать домой, беги. Хватай мать, Сеньку и бабку и дуйте из деревни. Уяснил? Да, пап, уяснил. Сын активно затряс головой. «Смотри, действовать надо четко и быстро. Ничего не брать с собой, бежать как есть». Они быстро помчались к башне. Мины лежали в стороне и далеко друг от друга, чтобы не спровоцировать детонацию на случай подрыва одной из них. Мужиков с оружием собралось человек 25. Как только подошел Дмитрий, взорых обратился к нему, как к человеку, взявшему на себя мужество возглавить самооборону. «Короче, то, что мы хотели, чтобы прошло мимо нас, не прошло», — начал он. «Кто из Ивановки?» мужчина вышел из толпы. «Что ты видел? Примерно три часа назад мы с братом были на рыбалке в трех километрах от деревни. Увидели вначале двухсадников. Они проскакали мимо нас. Через полчаса вернулись той же дорогой. Думаю, они доехали до нашей деревни, узнали название и вернулись. Мы бросили рыбачить и пошли лесом вдоль реки. Наткнулись на их стоянку. Человек под сотню с оружием, много лошадей, и телег. Они жгли костры и готовили еду». «Мы вернулись в деревню, а наш председатель сельсовета послал меня предупредить вас, как было договорено между нами». «Спасибо. Приятно, когда договоры выполняются», — поблагодарил его Дмитрий. «Ну что ж, от нас теперь требуется смелость, хитрость и удача. План такой — ждем от наблюдателя сведений, с какой стороны деревни они соберутся нападать, и тащим туда мины. Ставим у дороги, прикрываем ветками, прячемся и ждем. Если будут передовые дозоры, их пропускаем. Сами встретим из автоматов и ружей. Подрываем мины только при большом скоплении народа. Думаю, надо ставить их по две, через 50 метров друг от друга. Вначале взрываем ту, которая будет ближе к концу вражеского отряда, потом другую. После этого в бой вступаем с ручным оружием. Сейчас поделимся на отделение по пять человек. Каждому отделению по две мины. Если на чьей-то дороге никого не будет, возвращайтесь на это место и ждете от меня следующих приказаний. А что, и мины тащить с собой? Конечно, только снимайте осторожно. Вначале раскручивайте контакты на динамо, а только потом вынимайте провода из баллона. Будьте осторожны. Наверняка враг умеет маневрировать. Постоянно ждите нападения с тылу, сбоку, откуда угодно. Если у кого-то не получится подорвать большое количество народа, перестрелка пятеро против 50 быстро закончится не в вашу пользу. Лучше отступайте ближе к деревне, а я буду решать, кого куда двинуть на подмогу. Короче, в случае любой потери понимания, что делать дальше, считайте эту башню нашим знаменем. Двигайтесь к ней. «Давайте баба, детей вывезем, пока не поздно», — предложил кто-то. «Они нас по рукам свяжут, если будут в деревне». «Они поздно ли? Неизвестно, с какой стороны от нас готовят нападение», — ответили ему. До Дмитрия только сейчас дошла опасность этой проблемы. В случае обстрелов могли пострадать женщины и дети, но времени уже на их эвакуацию не оставалось. Наоборот, заприметив обоз с безоружными, враги могли использовать его в качестве щита. «Скажите всем, чтобы прятались по погребам», — посоветовал Дмитрий. «Не успеем мы никого вывести. Он повернулся к сыну. «Отменяется эвакуация. Скажи матери, чтобы были готовы при первой стрельбе лезть в погреб. А мне что делать потом?» «А ты возвращайся и будь рядом со мной. Поработаешь ординарцем при мне». Кем? не понял сын. «Посыльным. Дуй давай и возвращайся». Дмитрий проводился сына взглядом и снова обратился к бойцам. «Баллоны надо маскировать, закапывать в землю, прикрывать листвой, чтобы враг не заметил. Выберите в каждой пятерке того, кто будет следить за дорогой и даст отмашку, когда сжать гашетку. Чем больше мы убьем взрывом, тем меньше нам придется подставляться под пули. Турки в Рымникском сражении имели такой же перевес на численностью армии Суворова. Сто тысяч против 25. И ничего, победа осталась за нами». «Так ты же не Суворов, — выдали толпы». «Эй, Башкатов, заткнись!» Заступился за Дмитрия Николай Петрович. «Я посмотрю, кем ты будешь, когда пальба начнется. «А сейчас, мужики, надо собаку, у кого есть, снять вместе с цепью и посадить в лесу, чтобы знать заранее, не ползут ли к нам диверсанты. Это в дополнение к растяжкам». «Как далеко?» «Думаю, метров триста от крайнего двора». «Итак, давайте в разбег. Предупредите семьи, чтобы прятались по грибах. Когда начнется стрельба, раздайте задание привязать собак и сразу сюда. Даю 10 минут на все. Народ разбежался. Остались три бойца, которые были с теми, кто убежал из одной семьи. Дмитрий полез на башню, чтобы самому осмотреть обстановку. «Дай бинокль», — попросил он часового. Встал во весь рост и, медленно сканируя каждый градус обзора, осматривал окрестности. Враг знал, что у деревенских есть оружие, и потому мог приблизиться лесом и напасть со стороны, где он вплотную примыкал к дворам. Правда, для этого они должны были наблюдать за деревней откуда-нибудь с холмов. Он внимательно просканировал их, но не заметил ничего подозрительного. На фоне желтой травы человек был бы хорошо виден. Другой тактикой враг мог выбрать одновременное нападение с нескольких сторон. Наверняка атаман рассчитывал на внезапность и быстрое подавление разрозненных очагов сопротивления. Дмитрий пожалел, что никакого слаживания он не проводил. В случае проникновения в деревню большого количества бойцов противника, бои действительно стали бы разрозненными. Очень хотелось верить, что прием с сработает, иначе их ждала кровавая месть. Даже в случае победы мужиков в деревне осталось бы немного, и при следующем нападении, в котором он не сомневался, деревня осталась бы беззащитной. Народ стал возвращаться. Некоторые прикатили тележки с велосипедами, чтобы грузить баллоны. Другие повесили мотки проволоки через плечо. Чувствовалось, что мужики готовы защищать себя и семьи без всякого принуждения и страха. Дмитрий приложился к окулярам бинокля, увидев, как ему показалось движение за лесом на склоне холма. Внезапно появилось дымное облачко, подхваченное ветром. Через мгновение мимо него что-то просвистело, обдав полной воздуха и едким запахом порохового дыма. А еще через мгновение за деревней раздался взрыв. «Началось!» — крикнули снизу. Дмитрий почувствовал, как у него сразу пропало понимание, что делать. Все, что он планировал за врага, не сбылось. И как поступить в этой незапланированной ситуации, да еще и в условиях внутренней паники, он не знал. Враг находится за лесом в том направлении, показал он рукой. Надо было срезать с башни. Враг выбрал ее в качестве ориентира для пристрелки или же для создания паники. Ты первый. Пропустил он часового. Спустился за ним и, едва срез до половины спуска, верхнюю широкую часть водонапорной башни ударил снаряд, выпущенный из танкового гранатомета. Взрыв не шел ни в какое сравнение с взрывом баллончика. Ударная волна прошлась по телу молотом. Закружилась голова, засвистела в ушах. Дмитрий спрыгнул на землю. К нему подбежали несколько человек. «Ты как, не ранен?» «Вроде нет». Дмитрий осмотрел себя и потряс головой. «Контузия, кажется. Мужики, надо убирать отсюда баллоны!» — предупредил он. «Они сейчас пристреляются. Никого не задело?» «Нет, никого», — ответили ему. «Разбивайтесь пятерками и забирайте свои мины». — распорядился Дмитрий. «Как мы узнаем теперь, откуда они идут, если башня под обстрелом?» — спросил Николай Петрович. «Если будем слепыми, они нас запросто обойдут. Придумаем что-нибудь!» Дмитрий постучал ладонью по голове, выгоняя из нее пробку. «Дай башке проясниться!» Следующая граната прилетела в чей-то двор, не нанеся видимых повреждений. Четвертая упала посередине улицы, в обе стекла в доме напротив. Дмитрий, решив, что стрелки больше не станут целиться в башню, снова полез на нее. Забираться во Весерос не стал, чтобы не привлекать внимание вражеских стрелков. Поверхность башни сильно разворотила взрывом, из-за чего она стала напоминать терку. Посмотрел через бинокль и сразу увидел, как со стороны Ивановки на удалении пяти километров по дороге неспешно приближается длинный обоз.